Глава 13 Глушитель вроде бы должен заглушать звук выстрела. Мне казалось, что его вообще не должно быть слышно. Но в итоге грохнуло знатно. По ушам дало. Базе данных я верить не хотел до последнего, ведь это же чертов глушитель. Но реальность оказалась иной. Нет, выстрел оказался тише обычного. Куда тише, но не бесшумный. Десятка волков отреагировала сразу. Миг, девять морд смотрят на нас. Десятая туша с огромной дырой в районе груди падает на землю. А потом все разом рванули на нас. Медлить и думать просто было некогда. Кира сама включилась в боевой режим, начала рассчитывать все, каждый миллиметр движения. Но больше всего меня поразила Карина. Резким рывком она сблизилась с ближайшей тушей. Волк прыгнул, целясь клыками в незащищенную шею. Двое других начали обходить девушку с обеих сторон. Первый удар. Карина припала на колени, начала уходить в кувырок. В этот же миг распорола брюхо волку, что пролетал над ней. Кровь моментально обогрила девушку. Окрасила ее снаряжение, кожу, волосы в красные оттенки. Тут же она вышла из кувырка, крутанулась вокруг своей оси. Второму волку она пропорола бочину от шеи до таза. Третьему вогнала свой клинок меж ребер, пронзая его почти насквозь. Раздался второй выстрел. Пятый волк упал, как подкошенный. Ему полностью снесло голову. Та осталась висеть на маленьком лоскутке кожи и шерсти в том месте, где раньше была шея. Все это я регистрирую постфактум. На меня с разных сторон под углом где-то в 90 градусов относительно друг друга прыгало сразу два волка. Кира моментально просчитала, что надо сделать, а я в точности с ее расчетами повторил. Присел, сделал выпад копьем, попадая его острием в пасть волка по правую руку. Тут же дернул на себя, нанося кромкой щита удар в раскрытую пасть второго волка. Послышался хруст, виск. «Челюсти твари хотели сомкнуться, но мышцы оказались разорваны, порезаны острием щита. Осталось три волка. На копье туша осталась. Пинком сбрасываю ее. Боковым зрением замечаю удивленный взгляд девушки. Не понял, почему. Надо будет спросить потом. Если не забуду. Звучит выстрел. На этот раз рана оказалась несмертельной. На искос еще одному волку пробило две лапы, снесло их мощью винтовки». Правая, передняя и задняя, левая перестали у волка существовать. Хлынула кровь. Тварь завыла. Ей больно. А внутри меня заиграла жалость. Мучительная смерть. Никому такого не пожелаешь. Предпоследний достается мне, не замечая, как он оказался сбоку от меня, из-за чего наскочил на мой щит. Еле устоял на ногах. Присел на правое колено. Тварь пытается царапать твердый металл своими когтями, подставляя свой незащищенный живот. Слегка приподнимаю щит. Легкий замах. Удар. Задние лапы отказали. Перебил позвоночник. Не вытаскивая копья из твари, поднимаюсь на обе ноги, слегка сгибаю и наношу сильный удар кромкой щита в район шеи. Хруст готов. Поворачиваю голову, вижу, что Карина тоже вытаскивает свое оружие из последней твари, что преградило нам путь. Ее лицо – маска хладнокровия. Она готовилась к этому и весьма неплохо себе показала. А после она повернулась ко мне головой, стерла со своего клинка кровь волка и убрала его обратно в ножны, не сводя с меня заинтересованного взгляда. «А ты силен, изгой!» Спустя минуту таких гляделок, когда сталь уже подошел к нам, сказала она, «Не каждый сможет выдержать наскок упитанного волка». «Ты его еще в серьезной схватке не видела, подруга». Опустив свою винтовку, придерживая ее всего одной рукой, она была у него на ремне, хлопнул меня бывший начальник стражи по спине. «Ты бы увидела, как он примерно неделю назад безумцев одних раскидывал». «Вот это было зрелище! Он сейчас даже половину не показывает от того, что умеет!» «Тогда это вдвойне заманчиво!» Многозначительно улыбнулась девушка, после чего, наконец, отвела от меня взгляд. «Кай, об этом я тебя и предупреждала. У нее очень сильно скачет гормональный фон. Она пытается это контролировать. Этим можно объяснить временами ее замкнутое поведение. Ей, видимо, это самой не нравится, но все же, будь с ней настороже». Мало ли что можно ожидать от девушки, у которой мозги могут начать плавиться от переизбытка чувств в любой момент. Я ничего отвечать не стал. Чем меньше людей знают про Киру, тем безопаснее мне. Людей с имплантами в голове ходит порядочное количество. Некоторые индивиды настолько параноидальные, что могут себе полностью голову металлом облепить, лишь бы не убили попаданием в нее. Одного такого я демонстративно и убил ударом в голову. Грабил в составе какой-то бандитской группы, за это и поплатился. Остальные, увидев, что я с ним сделал, сдались. Их всего четверо было. Но сейчас нам нужно было продолжить путь. Ожидая того, что нам придется столкнуться с бродячими стаями волков, на этой местности их очень много, я смешал некоторые травы из своих запасов. По идее, должно было полностью маскировать любой запах при смешивании с кровью. Самое время опробовать». Открываю маленький клапан на поясе, достаю одну металлическую масляную фляжку размером буквально с две фаланги, пальцем сбрасываю колпачок и выливаю содержимое на себя. Эффект наступит не сразу, но придет. Первоначальный анализ воздуха с помощью киры сразу показал, что изменения начались. А значит задумка удалась. Спасибо высоким технологиям. Эй! Привлек я внимание парочки, что стояла чуть по от меня, и о чем-то болтала. «Ловите! вылете на себя!» Быстро достал еще две похожих маленьких фляжки, бросил по очереди сначала Сталеру, он был ближе, затем Карине. Оба молча делают ровно то, что я и сказал. Сейчас не время спрашивать и спорить. Плюс они оба учитывали, что я изгой, хранитель самых страшных тайн и знаний нашего мира. «А на кой?» Тут же задал вопрос стражник, закрывая емкость. «А ты принюхайся!» Кровожадно улыбнулась девушка, жадно втягивая носом воздух. «Действенная штука! Даже с подветренной стороны нас не учуют! А ты...» — тыкнула она пальцем Сталлера. «Намажь на себя немного крови, иначе не подействует, а тебя все еще несет потом!» «Как поняла?» – уточнил на всякий случай я у нее, пытаясь уже понять ее ценность и ее умственные способности, а не из любопытства. Падал легкий ветер с твоей стороны. «Я запах не почуяла. Подумала, что ты куда-то отошел, спиной же к тебе стояли». Слегка развернулась она ко мне и встала, выпячивая свою грудь. Только зачем? Я не понимал. «Но ты никуда не уходил». А потом я перестала чувствовать запах от тебя. Точнее, чувствовала, но не такой сильный. Как видишь, уже трех метров хватило, чтобы я не смогла учуять тебя. Значит, дело в твоем зелье. «Так сойдет», — прервал наш разговор Сталлер, который словно искупался в крови. «Вполне», — кивнул я. «Как бы слишком не было. Я не знаю, есть ли у этой штуки обратный эффект. Раньше никогда не использовал, не было надобности». «А сейчас понадобилось?» — нагло усмехнулась девушка. «Да», — жестко отрезал я, после чего развернулся в сторону, куда вела дорога, и медленно побрел, озираясь по сторонам. Поле было просто усеяно трупами. Несколько сотен человек, не меньше. Как могли такое проворонить, я не знал. Хотя меня патрульные предупреждали, что люди начали пропадать. Видимо, заметили поздно, когда в деревнях начали бить тревогу. Вот только сами, деревни, сильно не страдали. Максимум пропадало по два 3 человека. Иначе бы поняли тревогу раньше. Почему? Тварь умнеет? Расширила свой ареал обитания? Одни вопросы. Ответов нет. Но мы однозначно их найдем. Еще несколько раз мы замечали стои волков, но они бежали вдали. В нашу сторону ни одна особь не поворачивала свою голову. Это меня лично напрягло. На чем я поделился с остальными. Это было странно. Очень странно. Скорее всего, тварь услышала, как умирают ее щенки, и решила накопить силы. Это плохо. Очень. С большой группой волков нам втроем не справится. Десяток еще немного, судя по всему, у Карины еще множество секретов. Больно ловко она двигалась. Но вот если будет десятка-два, вот тогда мы можем кого-нибудь потерять». Сталер маловероятно, что погибнет, а вот Карина по неосторожности может подставиться. Она становится рассеянной, когда устает. К этому выводу я пришел, когда она наматывала круги. Надо будет действовать осмотрительно. К руинам Арманихи мы подходили осторожно. В 2089 году второй эры... До самого последнего дня это поселение так и оставалось деревенского типа. Лишь несколько современных построек появилось в нем. Скелеты их мы и могли наблюдать сейчас. Остальное за 6000 лет просто исчезло, стерлось из памяти этого мира. Хотя тут раньше, судя по сохраненным фото, было неплохо. На «Настороже», — тихо сказал я, сходя с дороги, видя очищающиеся следы на скелетах домов. «Тварь тут была совсем недавно». День-два максимум. Смотреть по сторонам может быть засада. Как я предполагаю, она управляет остальными волками, вплоть до обычных протоволков. Это опасно. Карина на протоволков самостоятельно не кидаться. Но, хотела возразить она, никакого нахренно. Рявкнул, не особо сильно повышая голос я на нее. Нам нужны все боевые единицы, а протоволк протоволку розень. «Я недавно сражался со стаей, которую возглавляла пара протоволков, и, поверь, я чуть не сдох. Они мне прогрызли боевую броню из металла, что был разработан еще в прошлую эпоху. Так что просто не спорь со мной. Понятно?» «Да», — прошипела обижена она. «Сталлер». «Я понял», — кивнул снайпер и тут же удалился, снимая свою винтовку с предохранителя. «Сам же я присел на одно колено, упираясь руками о землю». Копье полностью легло на траву. Щит так и оставался на предплечье. Склонив голову, я отдал мысленную команду на активацию своего слухового импланта и сосредоточился. По левую руку от меня и где-то недалеко за спиной пыхтел сталер. Судя по дыханию, он устал. Сильно. Похоже, болезнь начала брать свое, Он уже не может нормально существовать. Месяц? Два? Сказать я не могу. Рак – противная штука. Непонятно, сколько он может тянуть из человека силы, но итог будет все равно один. Сталер умрет весьма мучительно, и, как мне кажется, он согласился идти сейчас, чтобы подохнуть на своих условиях. Этим можно гордиться, но умереть я ему сейчас просто так не дам. Если захочет помереть, то сделает это со мной в бою, как воин, а не как добыча. По правую руку едва слышно дышала Карина. «Удивительно». Видимо, ее так хорошо прокачали мутациями, либо ей так сильно повезло, что за все время она поймала так мало легко отслеживаемых побочек. По крайней мере, Кира смогла заметить только нерегулируемый нормальным образом гормональный фон, но вот самообладание у нее на высоте. Устремляя свое внимание еще дальше, завывает легкий ветер, огибая металлические конструкции, где-то роется крот, прокладывая себе путь к поверхности». Удивительно, что он решил тут жить. Шелестит трава. Играют в ветки на кустарниках и деревьях. А еще тихий-тихий рык. шелестопавших листьев. Волки. Они нас не учуяли, но они знают, что мы где-то здесь. Альфа, точнее Омега, послала их по нашу душу. Послала мстить нам. Одна особь. Начал я полушепотом говорить, оповещая Карину об новой угрозе. Две... 5, 8, 11 16. 16 волков по правую руку за руинами. Слушаю дальше. Молчи. Направляю свое внимание вперед. Снова руины. Но теперь слышу шум воды. Некогда ручей сейчас шумит почти как полноводная река. После катаклизма, погубившего мир. Все сошло с ума. Уровень воды резко поднялся. Континенты под ударами частично просели в море. А в астероиде, помимо всего, было огромное количество воды. Так что даже ручьи стали шире и мощнее. Но устремляюсь дальше. И снова тихий рык, сопение, шелест травы и листьев. 5, 9, 12 особей ровно перед нами. Окружают. Передай Сталеру следовать за правым флангом. Волки через реку будут перебираться долго. На них пока можно не обращать внимания. Но цель не слышу. Иди. Хорошо. Кивнула она и медленно побежала в ту же сторону, куда и ушел стрелок. Сильный звук близкого шелеста ударил по ушам. Даже зазвенело. Автоматика тут же подкрутила уровень поднимаемого сигнала. Тут же стало проще. «Так, блин, слуха можно лишиться. Утрирую, конечно, но все равно неприятно, что такая мелочь заставила меня напрячься». Когда девушка отошла на порядочное расстояние, я продолжил слушать. По левую руку, кроме моих соратников, в этом недолгом походе никого не было. Это радовало. Хоть с двух сторон у нас не будет противников. Есть куда отступать. Всегда надо иметь такой вариант в виду. Мало ли что может произойти. Геройствовать может любой, но геройствовать надо с умом. Знать, когда свою жизнь можно применять с максимальной для окружающих выгодой. А все остальное, когда решил сделать такой маневр, можно просто обозвать «тупо сдох». По правую руку, немного спереди, по нашу сторону, возле ручья, фиксирую еще стаю. Она самая маленькая, всего шесть особей. Молодая. Судя по звуку, все особи сильные. Возможно, полностью состоит из протоволков. Но они далеко. Ветер сейчас подул с их стороны, звук усилился. Километр, возможно, два. Есть несколько минут, прежде чем они выйдут на опасную дистанцию. Больше я не слышал звуков. Это удручало». Омеги тут не было, либо удрал, либо его база была дальше. Кира? Тут же я в полголоса обратился к своей помощнице. Какое поселение находится у нас на северо-западе? Некогда там располагалось Сиуха. Очень маленькое селение, примерно в пять сотен человек в самый пик. В основном там жили летом, сейчас же, судя по имеющейся информации, Часть поселения, даже металл, смыла рекой. Подобраться сейчас к тем домам сложно. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Усмехнулся я, поднимаясь в полный рост. В Прошлый раз Арманиха была определена вероятной базой твари из-за ее удобного местоположения. Но это если бы было просто Альфа. Но мы имеем дело с Омегой. Все косвенные признаки об этом говорят. Даже отвлекает внимание лишним нанесением меток. «Волки идут все примерно с того направления, с северо-запада. Значит, тварь там. Следует приготовиться». «Омеги умны. Из базы данных известно, что у них есть зачатки разума». «Разберемся», — спокойно сказал я, поглядывая в сторону снайперской позиции, откуда уже выходила крайне озлобленная девушка. Шла она сильно топая, почти не подмахивая руками. «Что-то ее очень сильно разозлило, а меня это несколько развеселило». Не умеет она все же контролировать свои эмоции. Хреновая черта для охотника. Может стоить ей жизни. Рано или поздно. Сейчас же я постараюсь сделать все, чтобы она не погибла. Все, что в моих силах. Чтобы я еще раз поперлась в такие дебри? Довольно громко начала говорить она, из-за чего у меня аж сердце ушло в пятки. Сейчас я испугался не ее голоса. О нет, нас окружали, но нас не чуяли. Нас не видели из складок местности, но нас вполне могли услышать, и вот это меня испугало. Я тут же рывком приблизился к девушке, она этого явно не ожидала. Отбросил на близкое расстояние копье, прикрыл ей ладонью рот, ее прокинул на спину. «Ты вообще не понимаешь, что происходит!» — тихо рычал я на нее. «Я для кого то озвучивал количество ста и волков в ней? Сдохнуть хочешь?» Она отрицательно мотнула головой, а ее озлобленный взгляд стал сразу смягчаться, а все тело расслабляться. Вот только уже было поздно, до да меня донесся вой. Одна особь нас услышала, предупредила остальных. Сейчас начнется жесткая битва в несколько волн. 16-6-12. Запомни эти цифры!» Отпустил я ее, поднимаясь на ноги и одновременно подбирая свое копье. «Именно столько нам волков придется сейчас убить, и вторая группа будет ни хрена не слабой, как ты могла сейчас подумать. Там прото! Все! Этого хотела?» «Нет!» — отрицательно мотнула она головой. «Но именно этого ты добилась!» — оскорился я, и в этот же момент раздался хлопок выстрела. А с расстояния выстрел не так хорошо слышался. Даже сотни метров его сильно приглушало. Но это был знак. Плохой. Очень плохой знак. Волки оказались ближе, чем я просчитывал. А значит, сейчас нам придется очень тяжко. Держи! Достаю один инжектор с геном протарыси. И отдаю его Карине. Вкали его! Твои рефлексы сейчас будут взвинчены до предела. Слушай их, а не свои эмоции. о о о Тут же шумно вздохнула она... Раздался еще один выстрел. «Бодрящая штука!» «Я знаю», — без эмоций сказал я, вкалывая себе такое же. «Только не хотел его тратить сейчас. Приготовься, они близко. Пять секунд, четыре, три, две, одна. Давай!»